Глава 21. Арнфальт отчаянно сопротивлялся, не подпуская врага к стенам еще половину дня и следующую ночь. Основную роль в этом сыграли милитарии, а именно Неофиты и Ингениумы. Они заваливали противника таким количеством простых, но эффективных плетений, что альры попросту не успевали их все перехватывать. Молдагары сотнями изжарились в окопах, и к закату смрад горелой плоти витал по всем улицам столицы. Однако ничто не может длиться вечно, и постепенно защитники выдыхались. У темноликих хватало людей, чтобы обеспечивать непрерывное давление на всех направлениях. Озаренные просто не успевали отдыхать. И наутро стало ясно, что если продолжать сидеть в глухой обороне, то столица непременно падет. Согласно данным фамильного альманаха, в городе проживало больше сотни операриев. Не все из них имели боевой опыт, но если бы их удалось мобилизовать и выставить на стены, То столица могла бы устоять и без моего вмешательства. Реальность, как это водится, сильно разошлась с чаяниями. Кто-то покинул Арнфальт еще при первых известиях о наступлении Капитулата, другие решили защищать собственные дома, третьи и вовсе симпатизировали темноликим. В общем, на оборону крепостных стен встало лишь 26 магов. Это с учетом озаренных, выделенных пятым орденом, И если бы не поддержка моих безликих, то молдегары уже вовсю штурмовали бы Патриарший дворец. Тем не менее, армия вторжений была слишком многочисленна. У нас попросту не хватало рук отбивать все накаты Альве. Где-то они обязательно допросачивались. К полудню, рожденные для битв, дважды прорывались на стены. И защитники платили высокую цену за то, чтобы не дать им закрепиться. А тут еще отряд Дев Войны стал кружить у Волчьей башни. Если они заберутся наверх, то выбить их не удастся. Проще было обрушить стены, чем вытеснить с них элитных воительниц капитулата, которые с клинком в руках провели больше времени, чем иные люди прожили. Одним словом, настал момент, когда гарнизон Арнфальда задействовал абсолютно все свои резервы, чтобы не допустить прорыв обороны. А это означало, что в любой миг кардиналы могли сделать свой ход, дабы завершить всю партию. Пора была и нам озаботиться контрмерами. «Нест, собирай наших. Ждите меня в привратной башне», — шепнул Янор Эльдихсону. «Сию минуту, эксцелленс». Дисциплинированно отсылитовал магистр и умчался прочь. Атмосфера на стенах сейчас царила такая напряженная, что нашего исчезновения никто из офицеров даже не заметил. Единственное, что точно не укрылось бы от их внимания, так это пропажа вообще всех безликих, потому что иначе сдерживать врага стало бы некому. Поэтому мне пришлось оставить целых двадцать братьев». Практически половину от всей моей тайной организации. Но иного выхода не было. Неофиты и ингениумы без них станут бесполезны, а быстро выдыхающиеся столичные милитарии, которые из-за угрозы диссонатии вынуждены делать слишком уж частые паузы и перерывы, могли подвести в самый ответственный момент. Поэтому вместе со мной на вылазку отправилось 34 магистра. Весьма немало, но и, к сожалению, немного, если учитывать количество нападающих. Однако же цели перебить всю армию темноликих перед нами не стояла Им нужно было всего лишь отвлечь противника. Обозначить угрозу, но ровно настолько, чтобы не посеять панику в стане ловийцев, после чего отступить. Только и всего. — А вы что еще здесь забыли? — неприветливо бросил я воинам Пятого Ордена, отряд которых обнаружил в башне вместе с безликими. — Исполняем долг перед Родиной, — с вызовом ответил мне ближайший воин. — Впрочем, вам вряд ли удастся понять наши побуждение. Хоть голос из-за забрала и, и звучал приглушенно, но я слишком много общался с Иерией Норгримон, чтобы не узнать ее. Этого еще не хватало. Куда эта дурочка намылилась? Она же не имеет понятия, во что ввязывается. «Присутствие Пятого Ордена помешает моим людям на поле боя», попробовал я достучаться до Серого Рыцаря. Глупости! Как может помешать кварта подготовленных магистров?» категорично отмахнулась она. «В то же время перед вами стоит сейчас самая ответственная миссия». Если вы ее провалите, то столица обречена. Мы должны добраться до кардиналов во что бы то ни стало. Просто добраться мало. Нужно еще и одолеть их, проворчал я. Именно поэтому последователи Сагариса решили бросить на алтарь победы своей жизни, патетично высказалась Иери. Я скрипнул под маской зубами от бессилия. Черные небо висали, ведь она ни за что не послушается того, кто носит личину маэстра. Долгое время я был химерой, за которой Норгримон безрезультатно гонялась. Я – то самое ответственное задание, которое она не сумела выполнить. Несмываемое пятно на безупречной репутации госпожи судьи Что бы я сейчас ни сказал, Верия воспримет это в штыки. Единственный человек, которого она послушает – это Лиас. Но он во дворце, как и положено, играет роль правитель, а времени бежать к нему совсем нет. Кроме того, слишком назойливые попытки отговорить Пятый Орден от участия в моем плане, зародят еще больше подозрений у квартиронки. Но еще я смутно догадывался, что Миларин Оргремон кое-что умолчал о своих мотивах. Что бы там она ни заливала мне про родину и долг, а истинная причина совсем в другом. Серый рыцарь воочию желает увидеть, кто такие безликие. И сбить ее с намеченного курса может только чудо. «Как хотите», — постарался я не выдать раздражение. «Главное, не мешайтесь под ногами». Сделал Фит, чтобы потерял интерес к последователям Сагариса, я разыскал Неста. «Присмотри за Иерей», — шепнул я ему. «Она мне более полезна живой, нежели мертвой». «Как скажете, Эксленс. серьезно кинул озаренный. «Сделаю все, что в моих силах». «Особо рьяно вперед не рвитесь», — предостерег я собеседника. «Разумеется, я прекрасно понимаю, зачем нужна эта вылазка». «Ну тогда пусть Анрис поможет нам всем». Нерринса несла службу в стальном крыле Дев Войны уже почти 70 лет. За этот срок она успела поучаствовать практически в каждой крупной битве на землях Старого Континента. Воительница неоднократно осаждала человеческие города и, наоборот, сидела в обороне за стенами. А потому атака на Арнфальт не была для нее чем-то новым, по крайней мере, на первый взгляд. Тем не менее, нынешняя схватка чем-то неуловимо отличалась от предыдущих. Интуиция и богатый боевой опыт твердили, что молдогары уже должны были захватить как минимум два участка крепостной стены, но от чего то двуногий скот не мог преодолеть сопротивление защитников. Поначалу Нерри Инса искала причины в стране Альве, в ошибках командования или тактических промашках пехоты, допущенных непосредственно во время штурмов. Однако, когда число провалов превысило десяток, темнолика решила поискать виновников по другую сторону меча. Когда дева войны с небольшим отрядом сестер отправилась прямиком на передовую, ее захлестнуло удивление. Всякий раз, когда мальдегары вот-вот должны были продавить сопротивление врага, на стенах Арнфальда вдруг появлялись таинственные милитарии в черных одеяниях. Они буквально разносили атакующих, после чего бесследно исчезали. Свои наблюдения Нерри Инса тотчас же изложила в письменном виде и направила депешу командованию. Но вот что оно решит, оставалось большим вопросом. А до тех пор останавливать штурм никто не велел. «Шевели ногами грязь!» — прокричала Алавика, понукая плечистых воинов. «Докажите капитулату, что вы не такие же ничтожества, как и остальные представители вашего племени. Умрите с честью!» И покорные бойцы шли вперед. Под град стрел, под льющийся кипяток, под разрывы заклинаний, в обжигающие объятия огня. Они закрывались щитами, передвигаясь по вырытым инженерным сооружениям карабкались на стены с помощью лестницы шестов, но и также неизменно падали на землю, не добравшись до парапета. Нечеловечески острое зрение Ириинсы вычленила среди прочих фигур защитников темный силуэт, и она, прячась за брустером, взвела тугой лавийский самострел, «драгбалт», как их называли в армии. Идеальное оружие для дистанционного боя, многократно превосходящее по всем параметрам низкосортные людские поделки. Басовито прогудела спущенные тетива, и заостренный болт сорвался с ложа. Черный силуэт моментально пропал из виду, сраженный пущенным снарядом, и неуклюжий двуногий скот все-таки сумел пробиться на том участке стены. Почти десяток молдегаров успели скарабкаться по лестницам и даже встать в подобие защитного построения, но уже через мгновение их сдуло оттуда в виде кровавой взвеси вместе с кусками зубцов. Что-то больно много у людей-милитариев, и они почему-то никак не желают выдыхаться. Поняв, что основы обороны Арнфальда это вот такие озаренные, нер Ринса отдала приказ своему подразделению вести охоту именно на них. «Госпожа, я убила еще одного!» — азартно выкрикнула соратница Оловийки, сверкая белоснежной улыбкой и огненными глазами. «Так держать, шека риса! похвалила старшая. «Еще немного, и пехотинцы поднимутся на стену!» Риинса спустила натянутые рога Дракбалт, метя в очередную фигуру в темных одеяниях. Но на сей раз вражеский озаренный был к этому готов. Вокруг него появился полупрозрачный фантом колдовского щита, от которого снаряд бессильно отскочил. Кажется, проклятые грязно догадались, что на них открыли охоту. Ответный залп едва не стоил ни и жизни. человечески озаренный как-то уж чересчур быстро запустил в них череду неизвестных плетений, которые огненными каплями орошали землю. На несчастную шека Рису попало сразу две таких, и она, исторгая из себя надсадный животный вопль, повалилась на дно траншеи, безуспешно пытаясь сбить пламя. Бедолага затихла далеко не сразу. Суровая магия успела прожечь ее практически насквозь. «Где Блойд Веллер?» — прокричала Дева Войны. «Почему нас не защищают? Он экономит силы, госпожа!» — доложила другая воительница. «У грязнорожденных слишком много милитариев на этом участке. Наши озаренные выматываются». «Блицценгуттен!» — грязно выругалась Риинса. «Если он не поспешит, то нас отбросят назад». «Беги и разыщи мага. От него сейчас требуется совсем немногое. Как прикажете?» Оловейка отслютовала и, пригнувшись, ринулась исполнять указания. Тем временем Риинса вновь заметила таинственных милитариев на стене. Сразу двоих. В один прыжок, забросив себя за покатый склон бруствера, Оловейка направила Драгбалт в их сторону. Но тут она заметила, что пара озаренных взирает со стены точно на нее. И хоть вместо лиц у этих людей зеяли просто черные невыразительные провалы, Дева войны поняла. На нее глядит сама смерть. Ослепительная голубая молния преодолела расстояние от темных фигур Дориинса за ничтожное мгновение. И все тело Оловики пронзило миллионом игл. От невообразимого напряжения полопались глаза, а сведенные челюсти сломали зубы легко, словно хрупкий мел. Темнолика исползла по брустверу опаленной дымящейся тушей, но свою маленькую задачу она все же выполнила. Ведь Блойд Веллер теперь тоже заметил милитариев противника и атаковал их. Жертва Ринса не была напрасной. «Осторожней, брат, не подходи слишком близко», – предостерегающе прогудел безликий, придерживаясь за рука в товарища. «Нет, я хочу увидеть, что за тварь там притаилась», – зло сплюнул магистр. «Она ответит мне за гибель Ханеса!» «Ты скорее сам к нему присоединишься». «Прячься за зубцами и не выглядывай лишний раз», — возразил соратник. Шелковая ткань на лице горящего местью милитария натянулась, будто он улыбнулся. «Смотри, Векс, я же говорил, что это обычные темнокожие шлюхи. Нам нечего их опасаться». Маг взмахнул рукой, и мощная зорница выстрелила из его кольца. Заклинание безошибочно нашло цель, превратив одну притаившуюся деву войны в груду почерневшей и полопавшейся плоти. А его приятель, державший на защитное плетение, осторожно выглянул из-за зубца. «Хм, действительно, это простые стрелки», — констатировал он. «Но и они могут добавить проблем. Пример Ханеса тому доказательство». «Так что я бы не советовал тебе». «Ох, Ханрис неистовый!» Безликий поспешно прервался, раскрывая над головой купол покрова. И непонятно откуда вылетевшие чары лишь чудом не превратили обоих магистров в обувленные головешки. Защитное плетение, не выдержав контакта с атакующим, рассыпалось практически сразу, а в них с земли уже летело новое. «Брат, давай!» – порывисто выкрикнул Векс, призывая товарища опять прикрыть их покровом, пока тот творит следующий конструкт. «Вижу цель, действую!» – совсем неправильно воспринял команду соратник, и драгоценные мгновения были потрачены им на создание снаряда. Лавийское заклинание врезалось прямо в тот зубец, где прятался Векс. Взрыв расщепил камень на осколки, которые играючи прошили магистра, а его излишне самонадеянного компаньона и вовсе сбросил с девятиметровой стены. Интересно, он хотя бы попал по темноликому магу? Или снаряд беспомощно выбил фонтан почвы из земли? Этого Векс так и не узнал, потому что кровь стремительными толчками покидала его тело. Веки потяжелели и закрылись, а разум утонул в колючем непроглядном ничто. Оба молодых магистра умерли быстро и буднично, не успев оставить после себя ни подвига, ни великой идеи, ни даже наследников. И жертв, подобных им, сегодня было слишком много. Ерия учащенно дышала, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Сколько раз она ходила в атаку еще в составе корпуса Вечной Звезды? Да не с честь! но ледяная длань страха все равно стискивала ее нутро, как впервые. Неизменным данное обстоятельство оказалось и сейчас. Милария Норгремон хотела бы быть бесстрашной, как эксцеленс Адион Норадамастра, тот, кто скакал в безумии схватки с холодной головой, легким сердцем и презрительной лихой улыбкой. Но она так не умела. — Держитесь позади нас, если не хотите бестолково погибнуть, — посоветовал горцующий рядом на мускулистом жеребце прихвостень маэстра, одновременно разминая пальцы. «Разберемся и без посторонних», — фыркнул Иерия. Чем-то ей этот безликий демон показался неуловимо знакомым. Говором? Фигурой? Движениями? Непонятно. Мозг, работающий на фоне адреналинового выброса, на максимуме своих возможностей ответа на сей вопрос так и не нашел. А сразу после этого обмена репликами загремели цепи, опускающие подъемный мост. И Миларий Норгримон вообще стал недоотвлеченных размышлений. Несколько безликих сотворили какие-то странные чары, и пространство утонуло в клубах белоснежного пара, горячего, но не обжигающего. Заржались как уны и без понуканий понеслись к видимому в той пелене просвету. ере пришпорила свою лошадь, и быстрой рысью отправилась следом, тщательно слушая обстановку. И очень скоро это спасло ее. Она буквально кожей почуяла приближение чего-то опасного и выставила килевидный магический щит, Взрыв громыхнул где-то в трех-четырех сажениях перед мордой лошади. Сотни камней и земляных комьев ударились об энергетический барьер, и ему, слава богам, хватило запасов прочности, чтобы отклонить все снаряды. «Недурно, но такой формой щита вы можете подставить под удар милитариев, идущих справа и слева от вас», — прокричал все тот же низкорослый безликий. «Лучше предоставьте действовать мне». «Вы так и будете торчать рядом со мной, как приклеенный?» Не очень учтиво отозвалась Норгримон. «Видимо, придется, иначе весь ваш отряд перебьют», — легко согласился человек-маэстро. «А теперь приготовьтесь, начинается самое интересное». ири хотела спросить, что он имеет в виду, но тут вдруг молочная пелена из березового пара оборвалась. Лошадь вынесла серого рыцаря прямо к траншее, где копошилось бесчисленное множество молдегаров. Квартиронка только взялась за творение и заклинание, а озаренные и замотанные в черной ткани уже разразились полдюжины плетений. Двадцати соженные окоп, кишащий солдатами противника, будто бы пропололи гигантской невидимость тяпкой. Тела, рожденных для битв переломала и скрутила, выжимая кровь и внутренности, а безликие невозмутимо двинулись дальше, заставляя скукунов ударами пяток взбираться на вершину первого брустера. Постарайтесь не использовать здесь чары огненной направленности, потому что они затруднят продвижение нам самим. Вновь возник рядом с норгремон, прислужник маэстра Поняла! коротко ответила Иерия без всякой антипатии. Сейчас в пылу сражения было не до демонстрации своего истинного отношения к безликим демонам. Раз уж они бьются на одной стороне, то все разногласия пока отступают на задний план. Отряд милитариев удивительно легко зачистил ближайшую к стене линию траншеи и перешел ко второй. Тут, правда, не столкнулись с сопротивлением магов темноликих, и продвижение застопорилось. Серый рыцарь, бросив со своих колец две широких косы, вынуждая пехоту противника втягивать голову и прыгать вниз с насыпи, вдруг заозиралась. «А где же сам маэстро?» — заметила на отсутствие таинственного колдуна в стальной маске. «Там, где и должен быть», — последовал туманный ответ все от того же Безликого. Не выглядя слишком напряженным, он сначала накрыл себя и иерию магическим куполом, больше характерным для лавийских магических школ, а затем, точно так же расслабленно, отстрелялся тремя подряд атакующими плетениями неизвестной природы. Желая убедиться в верности своих выводов, Серый Рыцарь посмотрела в сторону вражеских шатров, чьи купола лишь самым краем выглядывали из-за крыш приземистых построек пригорода. Затем оценила безликих, скорость их продвижения, тактику действий и характер используемых заклинаний. Да, здесь сложно ошибиться. «Вы совсем не пытаетесь пробиться коловийским кардиналом, а только тянете время в активной обороне?» — обличительно высказал Норгримон. Плечи нескольких прихвостней маэстра, заслышавших этот упрек, дернулись будто от смеха. «Вообще-то вы правы», — более сдержанно признал представленный к ере Безликий. «Теперь-то вы понимаете, почему маэстро сейчас не с нами?» «Хотите сказать, что мы просто отвлекающий маневр?» — осенила последовательница Сагариса. «Совершенно точно. Мы только изображаем, что пытаемся прорваться к командованию противника. А истинное направление удара там», — указал милитарий вдаль. Будто в подтверждении его слов на северо-западе прозвучала серия оглушительных разрывов, и в небо устремился неестественно желтый дым, поднимающийся ввысь слишком близко от шатров. «Что-то пошло не так», — покачал головой безликий, успокаивающе похлопывая по шее своего коня. «В идеальных условиях дым должен быть зеленым. Но это и не провал, ведь тогда бы подали красный сигнал. Я верю, что, Экселленс, все получится». Норгримон хотела ответить что-нибудь в меру ядовитое и саркастичное, но усилившийся со стороны врага натиск вынудил ее придержать свою реплику. А вскоре и вовсе стало не до болтовни. Молдегары перли на милитарии в похлеще тараканов. Словно уличные акробаты, они в один прыжок перемахивали через свои земляные и деревянные сооружения. Да еще и к чародеям, судя по всему, подоспело подкрепление, ведь заклинания полетели в два раза гуще и чаще. И такая ожесточенная схватка продолжилась еще около четверти часа. Иерия творила новые и новые конструкты, посыла их в противника, а сама украдкой поглядывала на безликих. Эти магистры действовали неутомимо и слаженно, прекрасно зная о слабых местах друг друга. Последователи маэстра очень грамотно защищали себя и товарищей, от чего даже превосходящие их в умения и выносливости оловийцы никак не могли с ними совладать. Возможно, порознь, безликие и не представляли серьезные угрозы для опытного озаренного. Но сообща, они были крайне опасны. А ведь их отряд сражается даже не в полную силу. Для безликих это кровавая бойни словно заурядная тренировка, где не нужно выкладываться. Немыслимо. Даже ветераны Корпуса Вечной Звезды не могли похвастаться такими умениями. Эти мысли неожиданно разозлили квартиронку, и она, поддавшись эмоциям, провела эффектную серию плетений отправив к праотцам как минимум полсотни солдат противника. Стыдно признаться, но ей завладело ребяческое и недостойное желание доказать, что она владеет даром ничуть не хуже милитарии в черных плащах. Однако сразу после этой атаки у Норгримон в ушах опасно зашумело, а зрение потеряло былую четкость. Это плохо. Первые предвестники магического истощения. Если не сделать перерыв, то... Кажется, сковала разум значительно сильнее, чем казалось серому рыцарю, и она припозднилась с созданием защитного плетения. Понимая, что катастрофически не успевает, квартиронка беспомощно бросила взгляд на своих братьев по ордену. К сожалению, они тоже не могли оказать ей поддержку, ведь их внимание целиком занимались сотни молдегаров и дев войны, вооруженные проклятыми алавийскими арбалетами. Чужое заклинание, похожее на заключенное в водяной шар Солнце, уже слепило Норгримон своим сиянием. «Ну вот и все. Конец!» – печально подумала она, прекрасно осознавая, что ее сейчас размажет вместе с лошадью по земле. Наступающий противник снова применил дым, который изрядно ухудшал обзор, поэтому Безликий, который все время находился рядом с пепельноволосой волосой девушкой, тоже заметил эту атаку далеко не сразу. «Иерия!» – выкрикнул он, удивляя последовательницу Сагариса тем, что знает ее имя. А дальше произошло то, что Квартиронка никак не смогла себе объяснить. Вместо того, чтобы сотворить защитный купол над собой, он потратил драгоценные мгновения ради спасения Норгримон. Заклинание оловийцев впилось в почву в двух ладонях от границы колдовского барьера. Взрыв грянул такой, что серый рыцарь оглохла даже здесь, под прикрытием полусферы. Все так же оставался прикован к облаченному в темной одежде силуэту магистра, которого снесло вместе с жеребцом. Тяжелая туша скакуна приземлилась в в двух позади, кувыркнувшись через спину. Неудачливый всадник, помимо инерции падения, принял на себя еще и вес животного, после чего замер изломанной куклы раскидав вывернутый под неестественным углом конечности. «Пожри вас всех, драгор!» — в сердцах выруглась Ерия, отступая под обстрелом к своему спасителю. «Эй, эй, очнись, ты живой!» — закричала серый рыцарь, селись вытащить раненого безликого из-под коня. Тот лишь что-то неразборчиво простонал и попытался отмахнуться от нее однако переломанная сразу в двух местах рука пала бессильной плетью. «Госпожа судья, надо уходить! Безликие демоны отступают!» Возник рядом с ней соратник из Пятого Ордена. И действительно, последователи маэстра пятились обратно к воротам. Организованно, неспешно, но все же. «Да, сейчас! Помоги мне вытащить этого!» – заорал заорала Норгримон. «Нет времени! Скорее!» Закусив губу, Иерия бросила взгляд на распластавшегося Безликого. «Откуда-то он знал ее!» «Но откуда?» Облаченная в латунную перчатку ладонь потянулась к отрезу черной невесомой ткани, скрывающему лик загадочного магистра. «Нестельдихсон?» Не удержала квартиронка удивленного возгласа. «Бра!» Закашлялся и вытошнил из себя примерно кружку крови магистр. «Ты... ты не должна была этого знать». «Но почему? Как?» Ошарашенно шептала Иерия, позабыв об бушующей вокруг схватке. «Так нужно». Едва выдавил себя смертельно раненый аристократ. «И я ни о чем не жалею. Моя жизнь снова обрела смысл». Все еще не веря в то, что под личиной безликого оказался ее старый сослуживец из корпуса Вечной Звезды, Норгримон собиралась задать новый вопрос. Но тут ее совершенно неучтиво потянули назад братья по ордену. Молдегары и Девы Войны быстро отвоевывали утраченные сажа, не траншея обратно. «Стой, подожди!» Нест порывисто дернулся, но почти сразу же обмяк. «Ере, Ере, ты здесь?» «Да», — сухо кивнула она. «Обещай мне, прошу, обещай», — бредил Нор Эльдихсон. «Что именно?» «Маэстро, ты должна защищать его», — стонал на последнем издыхании магистр. «С какой стати?» — округлились глаза у серого рыцаря. «Он... он наша надежда. Надежда каждого человека». Прохрипел член Братства Безликих. «Ты... ты обещаешь...» «Я... я чего отчего-то замешкала Сиерия. «Госпожа судья, пожалуйста! Враг уже близко!» заорал последователь Сагариса прямо в самые ухо Миларии Нургримон. Тут подоспели и другие братья. Они в три пары рук оттащили квартиронку от тела Неста и буквально забросили в седло. Эльдихсон, кажется, так и не понял, что остался один. Он все еще что-то бормотал, слепо уставившись в серые низкоплывущие облака. Возможно, он уже говорил со своими праотцами, терпеливо дожидавшимися умирающего потомка. А Иери отдалялась от него, так и не дав заветного обещания. Однако шепот умирающего магистра еще долго отзывался эхом в ее сознании. «Спасибо тебе, Нест Нор Эльдихсон, ты спас мою жизнь», – думал серый рыцарь. «Ты был хорошим воином, и оттого гораздо обиднее, что твое имя запятнано связью с бандитом в железной маске». «Да кто ж такой, пожри его, обессали этот маэстро!»